Глава 24 Лу всегда считала, что быстро бегает. В школе она даже состояла в команде по легкой атлетике и, в отличие от Зака, бегать умела и любила. Но Оливер оказался быстрее. Ее кроссовки едва касались земли, но он словно летел, прокладывая путь среди деревьев даже с клеткой за плечами. Вскоре она совсем его потеряла. Когда Лу вернулась к обугленной арке, Зак практически пришел в себя. — И в порядке? — нервно спросил он. — Да. — Но как же Оливер бесит? — сказала она, переводя дыхание. — Он быстро бегает. — Ты тоже, — впечатленно заметил Зак. — Я не знал, что ты так можешь. — Потому что вы с мамой никогда не приходили на соревнования, — ответила она. Брат нахмурился, но Лу поспешно его перебила. — Ничего страшного. Я знаю, что ты не специально, просто... «Ну, ты ни разу там не был. Откуда тебе было знать?» «В следующий раз я приду», — тихо пообещал он, но тут же паник. Вспомнил, что следующего раза не будет. Даже если они выберутся из диколесья, им все равно не сбежать. «Нужно придумать план», — сказала Лу. «За Оливером проследить мы не можем. Значит, будем считать, что карта не врет. И на севере есть выход». «Вдруг его нет?» — спросил Зак, и Лу пожала плечами. «Немного оптимизма не помешает, согласись», сказала она со слабой усмешкой. «Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас этот выход — наш единственный шанс. Так что давай хотя бы попробуем его отыскать». Они вернулись к выцветшей карте, но это не помогло. «Как думаешь, до выжженных земель долго идти?» спросил Зак. «Не знаю», — честно ответила Лу. «Заку нужно было часто останавливаться» а она не представляла, насколько далеко простирается диколесье. Даже если им удастся преодолеть горы, по ту сторону их будут ждать опасные существа, встречу с которыми еще нужно будет пережить. «Наверное, пару дней», — Зак поджал губы. «А если ты будешь одна?» — спросил он, словно прочитав ее мысли. «Я тебя не брошу», — помотала головой Лу. «Мы что-нибудь придумаем. Если понадобится...» «Я тебя на себе дотащу». «Каким образом?» — фыркнул Зак. «Ты не намного сильнее». «Не знаю», — раздраженно сказала она. «Но мы будем держаться вместе. Здесь слишком опасно». «Какая разница, быстро я бегу или нет, если по дороге меня сожрет бешеный единорог?» «И что, думаешь, я смогу спасти тебя от бешеного единорога?» — фыркнул Зак, но с усмешкой. Заметив это, Лу ухмыльнулась в ответ. «Ты сумасшедший, ты попытаешься». «Ладно, пойдем» иначе мы точно не догоним Оливера. Он побежал вверх по ручью. Если доберемся до гор к закату, можем переночевать в какой-нибудь пещере. Лу пошла по тропе, а Зак потянулся следом. Ты в курсе, что в горах обитают драконы?» — поинтересовался он. «Лучше уж так, чем спать под открытым небом, где нас легко можно поджарить и съесть», — заметила она. Если честно, она и сама не знала, что делать с ночевкой. Видимо, придется разбираться на месте. Выбора у них все равно нет. Отыскав пару прочных палок, чтобы было легче идти, они отправились к ручью. Дорога показалась дольше, чем несколько дней назад, и несколько раз Заку пришлось останавливаться и переводить дух. С каждым разом он хрипел все сильнее, но отказывался отдыхать больше пары минут за раз. Луни спускалась с него глаз, подстраиваясь под его шаг, и когда они добрались до лугов, она уже даже не знала радоваться этому или волноваться. «Погоди», — сказала она и бросилась к скрюченному дереву. «Хочу посмотреть, далеко нам идти или не очень?» «В смысле?» — спросил Зак, но лу уже лезла наверх. Карабкаться по этому дереву оказалось даже легче, чем по тому, который облюбовал Руфус, и она забралась на него без проблем. Зак наблюдал за ней снизу, И когда Лу бросила на него взгляд, он стоял с открытым ртом. Она ухмыльнулась. Оказывается, они многое друг о друге не знали. Забравшись как можно выше, Лу обхватила шершавый ствол руками и оглядела диколесье. С высоты оно казалось не таким уж и огромным. Даже горы, огибающие луга, казались ближе, чем были на самом деле. Неподалеку она заметила стадо единорогов, а где-то у горизонта — Трава колыхалась, словно там двигалось что-то большое. Лагуну тоже было хорошо видно, хотя она оказалась неожиданно маленькой по сравнению с огромным озером, расположенным в восточном предгорье. Видимо, они просто не разглядели его на карте. «Что видно?» — окликнул Зак. «Ты нашла Оливера?» Лу прищурилась. Несмотря на отличное зрение, Оливера нигде не было видно. Но он мог легко спрятаться среди деревьев, или пойти другим путем, о котором они не знали. «Нет — Нет! — крикнула она в ответ. — Он, наверное, еще в лесу. — Подождем его! — спросил Зак, и Лу задумалась. — Не надо, наверное. Лес огромный. Он может выйти откуда угодно. Мы ни за что его не догоним. Она спустилась на землю и вытерла руки от джинсы. — Предлагаю пойти на север. — Идти придется дольше, зато не нужно будет переплывать озеро. «Озеро — Озеро? — нервно переспросил Зак. «Ты про Русалычью лагуну?» «Нет». «Оно гораздо больше», — ответила Лу, и брат содрогнулся. «Вот и я так подумала». Они отправились в путь, и вскоре Лу пожалела, что не захватила панамку. Вне леса солнце палило нещадно, и к тому времени, как они поднялись на третий холм, Зак снова начал хрипеть. Пока он переводил дыхание, Лу оглянулась и с удивлением обнаружила наблюдающего за ними же ребенка с крохотным золотым рогом. «Зак!» — шепнула она, подталкивая его. Тот поднял голову, тяжело дыша. «Ого!» — выдохнул он. И пока они таращились, любопытный единорожек легкой рысцой подбежал к ним. «Привет!» — пробормотала Лу, протягивая ладонь. Жеребёнок с надеждой потерся о нее, и Лу улыбнулась. «Прости, у нас для тебя ничего нет». Им едва хватало еды, чтобы протянуть до конца дня. «Где твои родители?» «Эм, они здесь», — сказал Зак, медленно поднимаясь. Лу, легкий свист ветра заглушило сердито ржание, и на соседнем холме крупный гнедой жеребец поднялся на дыбы, рассекая воздух передними копытами. За ним показались другие единороги. Их острые рога сверкали в солнечном свете. И хотя же ребенок навострил уши, бежать к стаду он не спешил. Лу нервно сглотнула. «Не волнуйтесь», — сказала она, отступая. «Мы ничего ему не сделали, просто поздоровались». Жеребец снова фыркнул. В этот раз весьма недвусмысленно. Лу сделала еще шаг назад и чуть не упала со склона холма, но устояла не сводя взгляда с единорога. Чувствовала, если отвернется, он нападет. — Ни в коем случае не беги, — тихо сказала она брату. — Не волнуйся, мне это не грозит, — прохрипел тот. — Если он нападет, бросаемся в рассыпную, договорились? Она кивнула, но слова доносились, словно из-под подушки. Жеребенок снова подбежал к ним, не замечая растущей ярости своего отца. Он попытался потереться о руку Лу в поисках еды, но больше жеребец терпеть не стал. С боевым кличем, который разнесся по лугам эхом, он встал на дыбы, а потом бросился к ним. Времени на раздумье не было. Когда до столкновения с Рогом оставались считанные секунды, Лу толкнула Зака в сторону, но не удержалась и упала следом. Под громовой топот копыт они кубарем скатились к подножью холма взвыл Зак, когда они остановились. «Я же сказал, в рассыпную!» «Да я случайно!» — ответила она, глядя на вершину холма. Единорог стоял рядом с ребенком и смотрел на них сверху вниз, обрамленный сияющим солнцем. Предостерегающе всхрапнув, он развернулся и погнал заблудшего малыша в противоположную сторону. Лу присела и потерла ноющую щеку. «Живой?» «Порезался, кажется», — сказал Зак. И действительно, на ладони без метки Лу увидела небольшую царапину. «У тебя случаем нет пластырей?» Лу достала упаковку из рюкзака. Они были старыми и ярко-розовыми, но Зак покорно позволил помыть порез водой из бутылки и аккуратно залепить пластырем. «Готово», — сказала она. «Больше травм нет?» «Завтра буду весь в синяках, но хоть ни на что не наткнулся», — пробормотал он. «А ты в порядке?» она кивнула ей доводилось падать и похуже а пара царапин ее не смущала пойдем отсюда пока единороги снова не решили что мы на их территории чего они вообще обозлились проворчал зак когда лу помогла ему подняться же ребенок сам к нам подошел сказки про дружелюбных единорогов бред учитывая что раньше на них охотились чудовища типа томаса Уайльда, их можно понять заметила лу и вообще «Был бы у меня во лбу рог, я бы тоже на всех бросалась». «Да ты уже!» — сказал Зак. Луна хмурилась, но все же усилием воли промолчала. В конце концов, они были одни посреди диколесья, и их чуть не прикончил единорог. На ссоры не было времени. «Пойдем!» — пробормотала она и принялась взбираться на следующий холм. Что бы ни случилось, нужно было двигаться дальше. И все же... Как бы она ни надеялась добраться до гор, до заката, холмы растягивались в бесконечность. Им приходилось петлять между ними, чтобы Зак не вымотался еще сильнее, но хрипы все учащались и учащались. Илу сомневалась, что он продержится долго. Наконец они добрались до небольшого скопления деревьев, где она настояла на перерыве. «Уже вечер», — сказала она, протягивая Заку пару яблок, которые остались с завтрака. «Давай здесь переночуем». «Ты серьезно? спросил Зак из тени, часто дыша. «Мы на открытой местности». «Скоро закат. Мы не успеем добраться до гор», — сказала она, откидываясь на дерево. «В лучшем случае подойдем к озеру, но я не видела там никакого укрытия». «Здесь его тоже нет, так что можем идти дальше», — заметил он. «Оливер наверняка нас обогнал. Он явно знает, где можно срезать». «Даже не сомневаюсь», — удрученно согласилась Лу. «Иначе он бы не успевал каждый день ходить в горы и возвращаться домой». Они замолчали, вернувшись к скудному ужину. Есть хотелось ужасно. Лу бы убила за огромную тарелку макарон с сыром, но пока приходилось довольствоваться злаковым батончиком и печеньем, оставшимся в рюкзаке с самолета. Медленно жуя печеньку, Лу огляделась, и вдруг заметила пару темных глаз, выглядывающих из-за тонкого дерева. Она замерла. На нее смотрела лисица, причем, судя по всему, совсем еще маленькая. «Зак», — шепнула она, — «не шевелись». «Что такое?» — спросил тот с набитым яблоком ртом. Но, видимо, проследил траекторию ее взгляда, потому что мгновение спустя застыл. Но с чуть дернулся. Очень медленно, чтобы не спугнуть, Лу отломила крохотный кусочек печенья и протянула его малышу. Тот опасливо вышел из-за дерева, и оказалось, что это необычный лисенок. У него было два хвоста. «Иди сюда!» Мягко и тихо пробормотала она, словно приманивала дикого котенка. «Иди сюда! Не волнуйся, мы не обидим!» Лисёнок подкрался поближе, принюхиваясь. К восторгу Лу он аккуратно съел предложенное печенье и навострил ушки в ожидании добавки. Просияв, Лу медленно отломила еще кусочек. — Он совсем малыш, — сказала она Заку. — Маленький лисёнок, ну, наверное, как минимум похож на лесу. У тебя же нет на них аллергии, да? — Я с ними не сталкивался, — пожал плечами Зак. Но глаза у него не слезились, и насморк тоже не обострился. Уже хорошо. «Где твоя мама?» — обратилась лук к малышу. «И братья с сестренками». «Наверняка прячутся рядом и ждут, когда можно будет напасть», — сказал Зак и нервно оглядел вершину холма. «Почему все вокруг хотят нас убить?» «Потому что это диколесье», — сказала Лу, с восторгом наблюдая за лисенком, который принялся вылизывать ее пальцы. Не найдя там еды, он забрался к ней на колени и ткнулся носом в пустую обертку из-под печенья. Алура смеялась. «Людям тут не место. Считай, что мы забрались в вольер ко льву. Это не наша территория, а животных. Мы просто гости». «Я не был в зоопарке», — проворчал Зак, зачарованно глядя, как лисёнок возится с шуршащей упаковкой. «И домашних животных мы так и не завели. Прости меня». «За что?» — Лу удивленно подняла на него взгляд. «Ты же не виноват?» «Знаю, но...» — он нахмурился. «Если бы у нас были домашние животные, ты бы могла с ними играть. А из-за меня их нет. Прости, что я вечно болею и... и порчу тебе жизнь». Она смотрела на него, на мгновение забыв о лисе. «Ты что такое говоришь?» Зак почесал шею и, уткнувшись взглядом в землю, ковырнул траву. «Я же не идиот. Я понимаю, что наша семья крутится вокруг меня. То мне надо к врачу, то в больницу, то за лекарствами, то особую еду, то еще что-то. Ты же сама сказала. Мы с мамой ни разу не были у тебя на соревнованиях». «Ну и что?» — возразила она. «Нет, конечно, оказаться без поддержки не особо приятно, но ты же не виноват. Ты не специально таким родился». «Ты тоже», — сказал он. Мне кажется, иногда мама с папой так волновались о моей асме и об отсутствии аллергенов в доме, что забывали о тебе. Какое-то время Лу молчала, поглаживая лисенка по шорстке. В глазах встали слезы. Зак не ошибся. Раньше она постоянно чувствовала себя ненужной или забытой, а потом просто привыкла. Пока мама возилась с Заком, Лу гуляла с друзьями, играла с котятами и наслаждалась жизнью, которой не было у ее брата, не было и не могло быть. «Я тебе не забывал», — после долгого молчания едва слышно произнес Зак. «Понимаю, это мало что значит, но я... я правда не забывал. Всегда думал о том, как... как нам было хорошо до того, как ты пошла в школу. Мы играли, решали загадки, веселились. Я знаю, что Софию и кошек ты любишь больше, но для меня ты всегда была единственным другом. Лупа спешно вытерла глаза. Голова гудела от эмоций, как от удара. «Прости, что была такой ужасной сестрой», — пробормотала она, зарываясь пальцами в лиси мех. «Надо было почаще оставаться дома, как мама. Надо было играть с тобой, а не мотаться по паркам, интересоваться твоими рисунками». «Я бы не обрадовался, если бы ты променяла своих друзей на меня», — сказал Зак. «У меня была мама» так что я редко оставался один, правда? Он редко оставался один, но это не значит, что ему не было одиноко. Лу знала, что это за чувство. Она шмыгнула носом, а лисенок зафырчал Я жалею, что мы перестали общаться. Всегда жалела, просто... Просто не знала, как это исправить. «Уже нечего исправлять», — сказал Зак, и неуверенно погладил лисенка по мордочке. «Мне было так плохо, когда умерла мама». Хуже, наверное, никогда не будет. Но мы увидели Диколесье. И ко мне вернулась сестра. И я... Он осекся, но Луи так его поняла. Молча обернувшись, она крепко обняла Зака. И хотя сначала каникул это были не первые их объятия, в этот раз за ними не крылось иных причин. Только одна. Ей этого захотелось.